ЧАСТЬ 22 Если представить, что меня поместили в вакуум, наверное, даже там теплее и уютнее, чем под взглядом зеленых колючих глаз колетты. Она смотрела на меня так, что в самый раз растворится от презрения, которое в нем сквозило, но я выдержала ее экзорсис спокойно, что даже удивительно. «Я ведь успела смириться с тем, что в этом мире постоянно возмучаюсь и лезу на рожон», Похоже, местный воздух как-то подстегивает мои эмоции. Или подстегивал. А сейчас адаптировалась. Первые минут 15 дилижант сплыл в полном молчании. Николета демонстративно отвернулась и пялилась в окно на деревья и поля, задирая подбородок. У меня желания завязать разговор тоже не было. И я, в отличие от девчонки, которая явно еле сдерживает злость, по-моему, необоснованную, наслаждалась видом. А он за окном шикарный. Никогда еще не лицезрело таких могучих деревьев с пышными кронами, кустарников в розовых цветах. Поля пшеницы вообще кажутся не просто желтыми, а по-настоящему золотыми. Переливаются подсолнечными лучами и исходят волнами. Если и бывает золотая пшеница, то, наверное, только в этом мире. А воздух? Я вдохнула полной грудью в открытое окно. Чистейший, даже сладковатый. В заполненном машинами и выхлопами мегаполисе такого не бывает. Сопи потише! вдруг недовольно подала голос Николетта, нарушив мою идилию. Надо же! Я даже забыла, что еду не одна. Ну да, добро пожаловать в полную магии вредных девчонок реальность. А ты не прислушивайся, рекомендовала я спокойно. Мое спокойствие Николету только подстегнуло. Не смей так мне отвечать! ревкнула она. Как? Еще спокойнее поинтересовалась я. Никогда не думала, что разговор с такой ядовитой собеседницей может быть увлекательным. А ведь приятно, когда побеждаешь одним лишь спокойствием. Глаза Николеты вспыхнули изумрудами. Она прошипела. «Так, будто ты равная мне!» У меня даже брови на лоб вылезли. Она так переживает, что едет с простолюдинкой. Хотя я вообще-то не простолюдинка, а обычная подрабатывающая студентка. «Да мне плевать!» Вдруг, ощутив еще большее спокойствие, ответила я и пожала плечами. Николита даже растерялась немного. «Что, съела?» — кричалка некультурная. «Ты врешь!» — как-то неуверенно проговорила она и сложила руки на груди. «Это она так демонстрирует власть или детские обиды?» «Мне всегда казалось, что я сама еще совсем зеленая, что вообще-то так и есть. Но о чем может быть речь в мои без малого двадцать?» Но рядом с Николетой я неожиданно ощутила себя взрослой и почти умудренной. Она ведь действительно ребенок. Подростки вроде выглядят почти взрослыми, но в голове ветер и эмоции. «И зачем мне врать?» — ровным тоном спросила я. «Потому», — торопливо ответила дочь Лицана Кара, «что ты метишь повыше. Все метят. Я не дура, я все понимаю. Ты хочешь занять место рядом с моим отцом, хочешь отхапать часть его состояния» прикинуться моей мачехой, а потом сжить нас обоих со света. Но имей в виду, батрачка, я тебе этого не дам сделать. Теперь уже я растерялась, ведь о том, как вылезти в леди, я даже не думала, и, возможно, Николета в этом вопросе куда более ушла, чем я. Но, с другой стороны, до этой минуты все мои мысли занимала идея, как сбежать и выжить, а совсем не продвижение по социальной лестнице в Орлааре. Но из речи маленькой леди Каар я кое-что уяснила. Девчонка озлоблена, растеряна похоже, напугана. Я ответила, отворачиваясь к окну на проплывающие живописные пейзажи. «Мне глубоко все равно, на место рядом с твоим отцом, и уж тем более на должность мачехи, как и на ваше состояние». «Очередное вранье!» — изобличительно фыркнула она. «Но», — быстро и твердо вставила я, — «мне не все равно на обращение к себе». Мне совсем не интересно, когда малолетняя хамка дерзит и строит из себя Лару Крофт. Поэтому предлагаю остаток пути и время, что я должна тебя сопровождать, провести в молчании. Это избавит нас обеих от неприятного общения. Годится? Ну и прекрасно. Мои слова ее озадачили, потому что еще минут двадцать мы провели в блаженной тишине, которая нарушалась только шелестом дилижанса и птичьими трелями. Я уже думала, мы так и доедем до места назначения в этой чудесной тихой атмосфере, но Николитя, конечно же, не молчалось. «Ты не похожа на других», — вдруг сказала она, и у меня по спине пробежал холодок. Как раз выбиваться из общей массы мне совсем не хотелось. Не то, чтобы я сильно переживала за жизнь на Насфиара, но все же из каких-то гуманных соображений, которые тоже у меня усилились. Я ему сочувствовала. «И чем?» — спросила я на всякий случай. Николета будто бы всмотрела с меня и сказала. «Не знаю, что-то с тобой не так. Я буду следить за тобой». Я пожала плечами, хотя в действительности безразличия, которое демонстрирую, уже не испытывала. Вот только внимания истеричной девчонки еще не хватало. К счастью, путь продолжался еще около пятнадцати минут. Потом лес кончился, деревья стали ухоженными, огороженными индивидуальными белыми заборчиками. А затем мы въехали в белые ворота — и остановились в середине брусчатого двора. Дверь дилижанса открыл мальчик Паш, подал мне руку. Оказавшись снаружи, я тут же бегло огляделась. Надо быть начеку. хватит мне внезапностей. Двор перед массивным белым зданием с колоннами оказался заполнен дилижансами поменьше, видимо, на одну персону. Они припаркованы колонны у пышного палисадника. Как и звери, очевидно, ездовые, на которых прибыли другие гости. Какие-то парящие змеи, кони, с такими длинными пушистыми хвостами, что тянутся шлейфом. Даже жалко, запачкаются же. Еще были громадные лягушки с сёдлами. Вот уж как скакать на лягушке вообще непонятно. Неудобно же, она прыгает, все подскакивает. «Добро пожаловать в пансион Уайт Гардиан!» — профессионально продекламировал Паш. «Приветствуем вас на празднике летних цветов! Желаем приятного проведения времени!» после чего помог выбраться из дилижанса Николетти и пригласительным жестом позвал следовать за ним. Николета, проходя мимо, шепнула мне. «Не смей лезть и разговаривать со мной! Вообще, будь тенью, чтобы не видно и не слышно, ясно?» «Мне вообще не хочется с тобой разговаривать», — заверила я. Через двор нас повели чинно и неспешно. Похоже, надо показать себя и посмотреть на других. Другими оказались такие же расфуфыренные подростки. Правда, без сопровождения. Тут я с Николетой согласна, ну какому подростку захочется, чтобы на вечеринке с ним была нянька? Но, если честно, до Николетты мне дела нет, потому что сама во все глаза смотрю на прибывших, а посмотреть есть на что. Среди них не только люди, очевидно, маги, но и какие-то рыбоподобные создания. Наверное, это они приехали на лягушках, а также создания с лисьими хвостами, люди с нижней змеиной частью какие-то крылатые на разные лады, с кожистыми крыльями, пернатые и крыльями, как у пчелы. В общем, пестрило у меня перед глазами знатно. Здание пансиона внутри оказалось огромным и украшенным мерцающими гирляндами, полость цветной мозаики, колонны увиты лозами и цветами. И вообще цветов очень много, они целыми композициями расставлены по всему периметру, а в центре что-то вроде Альпийской горки, но только из огромных розовых и голубых цветов. Красиво! Я глазела по сторонам, едва не наталкиваясь на проходящих мимо учеников, и даже коже чувствовала, как бесится Николетта. Она вышагивает чуть впереди, даже не оглядываясь, но я уверена в курсе всего, что творится за ее спиной. А за спиной я считаю ворон и стараюсь не выглядеть деревенщиной, которой она меня все время обзывает. Но мне совсем не стыдно, я ведь раньше действительно никогда не видела ничего подобного. Обалдеть!» — тихонько впечатлилась я. «Я же сказала, не разговаривать!» — шикнула Николета. «Так я не с тобой разговариваю!» — отозвалась я непринужденно. «Лишь высказываю восхищение, тут красиво!» «Еще бы!» — фыркнула Николета. «Ты в своем свинарнике такого точно не видела!» «За свинарник можно и выхватить!» — предупредила я. Николета даже обернулась. «Ты что?» «Угрожаешь дочери Люциана Каара?» «Если надо, я реально тебе вместо сахара соли в чай подсыплю», — честно призналась я. Глаза девчонки расширились. «Ты в своем уме? Что ты сейчас сказала?» «А ты не хами», — спокойно отозвалась я, пожав плечами и таращись на потолок, где вальяжно машут крыльями огромные цветные бабочки. С них сыплятся блестящие пыльца, а цветы от нее исходят матовым сиянием. «Да как ты вообще?» Начала Николета, но за ее спиной раздался слегка визгливый голос. «Да вы только посмотрите! Дочка некроманта приперлась на праздник летних цветов с нянькой!» Глаза Николеты расширились, лицо побледнело, во взгляде мелькнуло то, что ни с чем не припутаешь ощущение позора. Кажется, меня она больше не замечала. Разворачивалась Николета медленно, и пока она это делала, я выглянула сбоку. Позади дочери Люцана Кара невысокая, но встроенная блондинка примерно ее возраста. Ресницы большие, пушистые, губы то ли подведены, то ли сразу такими были, кто их тут поймет в магическом мире. Одета в липоватое розовое платье на криолине, на боку юбки громадный несуразный цветок, зато украшен золотом, что, наверное, на этом празднике в тему. Волосы не спадают накрученными локонами и держатся ободком с большими розовыми розами. И вообще вся блондинка напоминает пышный зефирный торт. Мда, моду подростков здесь та еще. Я бегло оглядела себя. Пожалуй, мой наряд с декольте еще и не такой вычурный. Рядом с блондинкой еще две девчонки, такие же напомаженные, едкие. Все как водится, Фифа и ее подружки. Леабелла, сквозь зубы улыбнулась Николета, я тебя не звала. Та, которую моя хамка назвала Леобеллой, ответила такой фальшивой улыбкой, что у меня аж оскомина на зубах возникла. «О, дорогая, мне же не требуется приглашение тепличной девочки и дочки того, кто водится с мертвецами», — ответила она со сладким ядом. «А она та еще гадючка. Естественно, я смотрела со стороны и не встревала, кто меня просил. К тому же Николета, наоборот, настаивала на том, чтобы меня было не видно». И сейчас я это желание с удовольствием поддержу. Не потому, что боюсь какую-то мелкую выскочку из пансиона, а просто не стоит лезть в разговор, поэтому стою и не отсвечиваю. «Мой отец — могучий маг!» — мрачно заметила Николета. «Он защищает границы!» было закатила глаза. «Ой, мы сто раз слышали эти песенки про границы. От кого он их защищает? Эстер Горе давно все в порядке». «Чем докажешь?» Еще мрачнее проговорила Николета. Та отмахнулась от нее, как от мухи, и сказала. «Да все об этом говорят. Процветание и красота. А твой папа не некромант, темный маг, просто спрятался в своей усадьбе и не высовывает нос». Я насторожилась. все таки эта блондинистая выскочка не слишком учтива. Я все понимаю, похоже, у них тут такая манера общения — хамить и дерзить, но уважение так старшим где? Ведь Люциан сильно старше этой зиферной куклы. Тем временем Леобелла перевела взгляд на меня, он стал насмешливым и даже презрительным. «Он даже няньку тебе дал!» — хмыкнула она, и ее подружки засмеялись. Что и требовалось доказать. Дочка темного мага затворница и чудила. Без няньки не может нас вытереть. После этого я рассчитывала, что Николета взорвется и вцепится этой курице в волосы, но моя хамоватая истеричка только молчала и мрачнела все больше. Зато Леобелла продолжала. Или он тебе до сих пор пытается подыскать мамашу? Надо же, это даже симпатичная. Только дура-дурой, наверное. Хотя тебе такая как раз и подойдет. Вообще не пойму, зачем ты пришла? Это праздник, а не некрополь. Ты ведь там все детство провела. Отец же некромант. Вурдалаки умертвее. Бр -р -р. Девочки, это мрак. Теперь уже беситься начала я. В груди заклокотала, сердцебиение участилось. Правда, не знаю, можно ли давать взбучку чужим подросткам но так разговаривать нельзя, она же на больное девчонки давит. Это подло и низко говорить о таких вещах, к тому же меня опять обозвали. Но Николета молчала, опуская голову все ниже и куда-то пряча взгляд. Я попыталась заглянуть ей в лицо, но только разглядела зеленоватое свечение у нее на щеках. — Лучше бы тебе уехать, — предложила лиа было непринужденно, — только скуку наводишь. Взгляд зеленых глаз Николетта скользнул в сторону на компанию парней, которые вошли в зал. Это не укрылось от Леобеллы, и на ее губах тут же появилась усмешка. «Ну, не с парнями же ты пришла знакомиться!» Вместе с подружками она снова засмеялась, и Николета, к моему огромному изумлению, развернулась и быстро пошла к какой-то двери.